Глава 34. В тот же день мы с мамой обсудили цены на женский и мужской труд. Примерные, конечно. Маме, как богине, была доступна любая информация. Просто задай вопрос магии этого мира, и практически сразу получили точный ответ. Но так как четкой таксы не было, и каждый работодатель платил свою цену, то и сказать, сколько получает наемный персонал в том или ином месте, можно было только примерно. Но мне и эта информация была крайне важна, Нужно же с чего-то начинать. Так как женщин брали на работу весьма неохотно, их труд был востребован только в качестве прислуги в богатых домах, то и платили им на разных предприятиях довольно скромно. Мужчины в основном получали в 2-3 раза больше. И чтобы без проблем нанять работниц, мне всего-то и нужно было, чтобы пообещать им равную с мужчинами заработную плату. Конечно, я должна была набирать штат без рекомендаций со стороны. Но, увы. По-другому даже на земле было нельзя, как и говорила мама. Хороших работников разбирали в первую очередь. Мы с мамой отправились в столицу на следующий же день. Наташка с детьми осталась в поместье без присмотра. И я искренне надеялась, что поместье выстоит до нашего возвращения. Папа уже успел через подставных лиц найти дом для моих нужд. Трехэтажный особняк, построенный из камня, располагался в центре купеческого квартала, И раньше принадлежал какому-то крупному купцу. Но ну, тот по каким-то своим причинам выставил дом на продажу, решив вместе с семьей переехать в провинцию. И запросил очень, очень много денег. Так что несколько месяцев покупателей на дом не находилось. Затем пришел папин поверенный. Решил вопрос с ценой с поверенным купца. И дом можно было выкупать. Но всю эту историю я узнала гораздо позже когда вместе с папой оборудовала дом для нужд своего бизнеса. покажем же мы с мамой вышли порталом возле этого дома. Сначала осмотрим его, решим, где что будет находиться. Подумаем, какие услуги станет оказывать мой дом моды. А затем можно и на биржу, за персоналом. Дом мне понравился. Не снаружи, нет, внутри. Снаружи он, как и остальные дома в этом квартале, выглядел безликим и каким-то унылым. Выложенный из серого камня, он не имел изюминки и не привлекал взгляд. А вот внутри все было намного лучше. Купец не стал перевозить с собой обстановку, оставил практически всю мебель. И я сразу почувствовала дух дома, если так можно выразиться. Здесь явно жила счастливая семья. Каждая вещь была на своем месте. Все комнаты были наполнены ощущением любви, заботы, уюта. Я ходила из комнаты в комнату поднималась по лестницам, осматривала залы. И понимала, что это именно то, что мне нужно. Мебель, правда, придется частично убрать, частично переставить. Может где-то сделать ремонт под нужды дома моды. Ну и оборудовать комнаты для персонала на третьем этаже. И, конечно же, сделать отделку фасада, чтобы здание привлекало внимание издалека. Но в остальном мне нравилось увиденное. На первом этаже я пока что планировала обустроить комнаты отдыха. Сделать выставку тех нарядов, которые здесь будут шиться, расположив их на манекенах. Плюс стойка администратора с возможными каталогами платьев и комната закройщика. В дальнем углу кухни персонал надо чем-то кормить. Ну и склад с тканями, конечно же. На втором швее примерочные, возможно, дополнительные услуги в виде стрижек и маникюра. Ну а на третьем уже комнаты для жилья персонала и мой кабинет. Тщательно все распланировав, и я повернулась к маме. Теперь и на биржу можно. Хорошо, детка. Ласково улыбнулась мама. Здесь идти далековато. Поэтому, как выйдем из дома, положи свою руку на мой сгиб локти. Я прочитаю заклинание, и мы окажемся у входа в биржу. Да, как скажете. Уже через несколько минут мы стояли перед помещением, отдаленно напоминавшим мне крытый рынок на земле. Серые стены, крыша в виде купола. И голоса внутри. Разные, но в основном женские. Заходишь, становишься слева от двери. Там есть место для работодателей. Увидишь. И называешь профессии, которые тебе нужны. Ну и заработную плату, конечно. проинструктировала меня мама. Я вмешаюсь в крайнем случае. В остальном общаешься с потенциальными работниками сама. И Я кивнула. Расклад был ясен. Родители учили меня самостоятельности но при этом постоянно контролировали процесс. И если раньше я возмутилась бы таким поведением, то теперь мне было все равно. Деревянная дверь открылась легко, и я шагнула внутрь в полутемное помещение. Свет проникал сюда через небольшие пространства между стенами и куполом. Не так уж много, чтобы разглядеть собеседника в подробностях, но достаточно, чтобы вообще увидеть хоть что-то. Место для работодателя я увидела сразу же, В нескольких шагах от двери. Этакая площадка, залитая похожим на бетон материалом и возвышавшаяся над остальным земляным полом. Там, кроме меня, стояли двое мужчин с бородами. Тоже, видимо, искали себе сотрудников. Мы с мамой встали чуть поудаль на той же площадке. И я огляделась. Народу было прилично. На первый взгляд около сотни существ. И практически все женщины. Разных рас, разного достатка, разной внешности. Все они стояли или бродили по помещению и напоминали мне рабов на земле. Большая часть из них выглядела уставшими и отчаявшимися. Они как будто не верили, что кто-то может предложить им работу. Но не веря, они упорно бродили по хорошо утоптанному земляному полу и ждали. Ждали хоть какого-то случая, любой возможности, чтобы устроиться на нормальную по их меркам работу.